Оставшись один, я потратил пару минут на то, чтобы осмотреться вокруг чуть более пристойно и понять, что мне и правда не по душе просто сидеть и ждать, когда эльдары нападут на Небосклон, ну или пока шака культистов разбрызгивая пену изо рта, не выпрыгнет из шкафа и не попытается убить меня. Ни того, ни другого не происходило и продолжало не происходить, так что я постучал по воксбусе и доложился Эмберли. "Мой в поместье", сказал я. "И губернатор считает его безопасным". Он даже собирается устроить вечеринку. Это происходит в соответствии с церемониалом. Вколенился Мод, подтвердив мои подозрения в том, что вся команда Эмберли могла слышать наш разговор. Губернатор традиционно отмечает переезды между резиденциями формальными праздниками. Я всё равно за этим присмотрю. Пообещал я. Если будут гости, стало бы тюбица или Ретикс может затесаться в их ряды. Ади Фрой говорит или делать что-нибудь подозрительное? Спросила Эмберли. Я задумался. Нет, сказал наконец, подумав, что по глупости надолго упустил командира гвардии из своего поля зрения. Но не мог же и отказаться пойти с Вендером, не возбудив подозрений. Я прицеплюсь к нему, как только смогу. Как там Ракель? Пения вернулась, сообщила псикерша, и какая-то мысль почти оформилась в моей голове, но тут же вылетела из неё. Она стала громче. Ракель заколебалась, звуча что-тоспуганно. Но ты ведь можешь его отследить, спросил я. Короткая пауза. Мы пробуем новый подход, сказала Эмбер, ли когда стало ясно, что Ракели вновь погрузилась в свой мир. Психометрию. Пытаемся сузить область поисков, определив нужное место по планам, что достал нам Катарактус. Она вздохнула. Но получается пока не очень. Впечатление у нее сильное, но рассеянное. Тогда может быть я могу предложить вам новое направление поисков. В эфире появился новый голос, и кислые Векмановой интонации вызвали у Эмберли два слышный стон. Зацепка, что вы мне дали, оказалась очень стоющей. Рада слышать это. Эмберли была чутье бесскурожена. Вечная вера. Напомнил Векман. Звездный корабль, что вы нашли, и который будто бы и вывез камень души из системы. Я поговорил с портовыми рабочими, что таскали на борт грузы, и они признали, что порой переправляли кое-какие товары от тех контрабандистов, что вы накрыли по приказу от кого-то с орбиты. Кажется, еще несколько ко мне уже отправили таким способом. Куда? – спросила Эмберли, явно забыв о своих подозрениях в адрес товарища инквизитора. Не совсем. Скорее оставил до лучших времен. Они не знают, – ответил Векман. Но у меня есть имя. Э примерное описание. Имя это хорошо. Не охотно признала Эмберли. Может быть, мой родич сможет его выследить. Будем надеяться, согласился Векман. Подозреваемый действует под именем Вандер, прямо как известный отступник. Он средних лет на вид, но мог проходить омолаживающие операции. Так что я бы охотился поиском ещё 100 назад. Хорошо одевается, стало быть, богач. Или работает на богача. Вставил я, обращаясь к дверям. Я кажется, мы только что нашли предателя в доме губернатора. В самом деле, одновременно спросили Векмана и Имберли, одинаково взбитые в толку, но у меня не было времени насладиться двойным инквизиторским недоумением. Фольхера Водварцкого зовут Вандер, пояснил я. И описание подходит. Я снова застучал по воскбусине. "Юрген, не спескай гласа Вандера, возможно, это его мы ищем. Очень хорошо, сэр. Голос моего артинарца был таким же флегматичным, хотя мне показалось, что он чуть тяжело дышал. Полагаю, это объясняет то, что он попытался убить меня. Что? Я распахнул двери и бросил взгляд в обе стороны роскошного коридора, гадая, куда Йоргена повело его безошибочное чуття на лежащую без присмотра еду. Где это сейчас? Совсем рядом, сэр. Ответил он очень точно, но совершенно безталково. К счастью, тряска лаз разряда фахом разносился по всему коридору, что к моему удовлетворению решил вопрос. И я побежал на ходу, хватаясь за мечал аспистолет. "Я на подходе", пробормотал я своему помощнику. "Как и мы", добавила Эмберли. "Если где-то в поместье будут камни души, ракель их найдёт". Это, конечно, было здорово слышать, но сейчас не было ни до этого. Звуки чего-то дорогого и разбивающегося привели меня в боковой коридор, совернув куда я с ограмным облегчением увидел, кажется, невредимого Юргена, укрывшегося за перевёрнутой скамьёй с лазаганом наготове. В нескольких метрах от него на ковре, чей цветочный узор уже никогда не будет прежним, распластался неподвижный лакист с пистолетом, зажатым в ещё дёргающейся руке. Ещё двое притаились, насколько это было возможно, за подвернувшимся столиком. Я всегда гадала, как они выглядят, когда не перевёрнутые. И стеклённым шкафом, который до того, как в него угодил лазерный разряд, хранил коллекцию тонкого фарфора, что ж до самого Иванадора, то он маячил за углом в другом конце коридора. Вы воссовыся тут же причелся обратно от каждого грамкого звука, как испуганная грызевая крыса. "Это что нагрубил ему?" спросил я, присевдясь к Юргину. Отчего он тут же озадаченно нахмурился. "Я так не думаю, сэр", ответил он, приняв мою глупую шутку за чистую монету. "Чего я по правде говоря, должен был ожидать после всех этих лет?" Я только спросил, как пройти на кухню, как он попытался всадить мне нож между рёбер. Что было не очень умно. Конечно, Юргин не самый образцовый солдат гвардии. Но его рефлексы не знали себе равных. Теперь буду чуть-чуть ближе. Я разглядел, что на скуе Вандера в крови. Должно быть, мой артинариц ударил его головой. А правая рука изогнута под низким углом. Видимо, вывих или перелом. Я собирался прикончить его, но подумал, что инквизитор захочет задать ему пару вопросов, а потом появились эти трое, и все стало не так просто. Ты все сделал правильно, заверил его я. Эмберли точно захочет расспросить этого убийцу дворецкого. Да и Векман должно быть тоже, если только она позволит ему подойти к своему пленнику. Я несколько раз пальнул в лакея, что прятался за шкафом с фарфором, разбив несколько осколков на еще более мелкие осколки и добившись только шквала беспорядочных лаз разрядов, панически выпущенных в ответ. Йорген в ответ обдал шкаф очередью из лазгано, обрушив на незадачливого убийцу и сам шкаф играет острый как бритва осколков. Из под завалу доносится вопль боли. Но я оборвала его точным выстрелом, в частично оказавшуюся на виду голову. Мне трудно было представить себе кого-то менее достойного милосердия императора. Гвардейский жаргон, так и назосательно называют добивание раненого товарища, чтобы избавить его от мучений. Но Astonы начинали действовать мне на нервы. Нашим врагам это хватило. У последнего из злакиев сдали нервы, и он побежал, не подумав о том, чтобы выпустить в нашу сторону хоть пару залпов из разрядов, что заставили бы нас пригнуть головы. И это было большей ошибкой. Как в трека стрелять? пробормотал Юрген, послоямстительный лас разряд прямо между лебезно подставленных лопаток, после чего повернулся ко мне чуть беспокойный. В этом отете с ним-то инквизитор не захочет поговорить? Сомневаюсь, успокоил я своего помощника к его видимому облегчению. Ведь мы ещё можем схватить главаря, который явно ударал прочь так быстро, как только мог, если, конечно, тот поднаносившийся с той стороны коридора что-то дозначил. Перепрыгивая через препятствие, Насколько я знаю Каина, скорее кое как приляза и попутно ругаюсь. Я пропустил его вслед, Юрген не отставал. Мы настигли Вандера неожиданно быстро, ведь он отлично знал эти коридоры, а мы с Юргеном вообще не представляли, куда бежим. Во-первых, тут сыграло моё врождённое чувство направления, что помогало ориентироваться в трёхмерных лабиринтах, даже если полы в них устланы коврами, а стены отделаны панелями, а не ржавым железом, и увешаны портретами нигнёздыми твари, которых луч не тревожит. Но во вторах, потому что он шумел как пьяный орк. На помощь! На помощь! Заблела Вандер, завернув за угол и столкнувшись с отрядом губернаторской гвардии с Хельганами наготове. Они сошли сама, убивают всех подряд. Рефлексы точные и в большем количестве перестрелок, чем я хотел бы вспоминать, взяли верх, и мы с Юргеном бросились обратно за поворот, в замгновение до того, как залп мощных класс разрядов ударил в стену коридора и испортил довольно милый гобелен. изображающим мученическую смерть императора от рук Гора. Мой помощник принялся составлять с плеч мельту, но я запретил им ужастом. Плохая идея. Фулхер, может, понять ущерб, что мы нанесём его дому, если у нас будет живой ретик для допроса, но обращьте в пепел его свитких, а заодно и свои оправдания в духе. Это была только самооборона. Это чересчур. Не говоря уже о том, как здесь будет грязно. Юргенки внули и позволили в пушке повиснуть на ремне. Начал рыться в своей коллекции подсумков. У меня есть пара фраг-гранат. С надеждой предложил он, демонстрируя мне одно. Не сейчас. Я поправил свою фуражку так, чтобы она сидела под самым суровым углом, опустил оружие и вышел из-за угла со всей уверенностью, которую только смог изобразить. К счастью, губернаторы-военвоздецы оказались достаточно дисциплинированы для того, чтобы стрелять только если я правда окажусь опасен, а не просто полить на каждое движение. Кёнерская гвардия не так сильна, как кажется. Личная гвардия губернатора это сливки из ПО, то есть самые опытные и дисциплинированные солдаты во всей системе. "Не стрелять", рявкнул я. "Пристрелять его! Пристрелять его!" Миловандер, но как я и ожидал, штафирку никто не послушал. "Вызовите командующего Дефроя", сказал я. Он за меня поручится. А если не он, так инквизитор Вейл. Командующий уже в пути. Сказался сержант, чей направленный на меня хелган не шевельнулся ни на миллиметр до тех пор, пока вторая часть моей фразы не дошла до нее. Вы сказал инквизитор? Я кивнул. Вы должна быть знаете слухи? ответил я. И они не лгут. Она здесь на орбите. Я пока мы болтаем идет сюда. Не было смысла всего усложнять, рассказывая еще Векмоне. Что не поблагодарил бы меня, раскрою я прикрытие инквизитора без его ведомой согласия. Она лжет! завержало Вандер. Он пытался убить губернатора. Напротив, возразил я. Инквизитор сама послала меня убедиться, что он будет в безопасности. Что было не совсем правдой, но достаточно близко к таковой. А подробности этим воякам ни к чему. Сержант хмырилась по тей и сложить все в голове. Почему вас? спросила она. Вы комиссар? Почему вы не со своим палком и не сражаетесь с альдарами? Потому что когда инквизитор просит об услуге, отозвался я. то принимает только ответ да. На мгновение я задумался о том, как Кастина и остальные справляются, но размышлять об этом сейчас не было смысла. А я знал своих сослуживцев достаточно, чтобы не сомневаться в том, что они выполнят свой долг, так что я просто выбросил это из головы. Кроме того, если с губернатором что-то случится, боевой дух рухнет. Сберечь губернатора важная военная задача. На самом деле я сомневался в этом. Наверняка у Фулхера есть наследник или парочка готовые занять трон едва тот освободится, но эта женщина и её солдаты присягали Фулхеру, и слова героя Империю отдающего в должных местах те, это вернейший и быстрейший способ заручиться их расположением. Так и случилось. Сержант медленно опустил халгану, солдаты последовали её примеру. Ивандер же казалось сейчас сам воспламенится. Они убили губернаторских слог, они пытались убить меня, застрелите их, трон на радио! Сержант переводил взгляд с дворяцкого на меня и обратно, оценивая нашу надёжность и явно решив, что лучше будет перестраховаться. Йохельган, уже опущенный, всё так же был готов проделать любое из нас здорово. Это хорошо. Значит, её инстинкты работали, и она ничего не собиралась принимать на веру. Сержант повернулась ко мне. "Почему вогнали с заням? Потому что он предатель и еретик", ответил я спокойно, который запаниковал, когда увидел нас. Вообще-то, задумавшись об этом сейчас, я не смог понять, зачем Ивандер набросился на Юргина. Я ведь подозревал Дифроя, а Ивандер, если бы и дальше делал морду кирпичом и держался в тени, мог бы оставаться на свободе вечно. В конце концов, ему не откуда было знать, что там накопало в доках Векман, и он не мог знать, что я его опознал. Впрочем, я уже не раз замечал, что обратиться к Хаусу – это так же манёвр, как сесть играть второе, выбросив из колоды императора. Быть может, и Вандер просто с дура решил, что его раскрыли, и попытался принять меры. Не лепится! Вандер был столь же убедителен, как и Клизиарх, объясняющий, что в борделе он зашел только чтобы собрать пожертвования на ремонт храмовой крыши. Правда? Я прищурился в той манере, что годами отточил, имея дело с солдатами-нарушителями, что попались и в оправданиях которых зиели дыры размером с титана. Тогда зачем ты собираешь запрещенные эльдорасские артефакты? Король отхлынуло у Вандера от лица. Я понять не имею, о чем вы говорите, забормотал он. Я говорю о камнях душ, что приходили тебе через доки, сказал я. Быть может, твой культ использовал их в каких-нибудь богакульных обрядах? Я выдержал театральную паузу, думая, что получу ответ, но еретик уже утратил возможность связано говорить. Его хватало лишь на будому перемежаемые тихими стонами. Я нанес последний удар. Впрочем, мне то что задело. А вот инквизитору будет очень интересны подробности. она их из тебя вытащит всегда вытаскивает вспоминая прошлое я понимаю что в том что произошло виноват я один гвардеец ловил каждое мое слово и наслаждался всеобщим вниманием я не удержался от того чтобы на мгновение обратить на них взгляд дабы оценить успех своего бенефиса этого мгновения оказалось достаточно вандер казался мне окаменевшим от страха парализованным нерешительностью пригвождённым к земле моей осведомлённостью А теперь Джон прогнул не хуже одного из тех лицедеев, что мы встретили в Падулии, и вцепился в Хелгана ближайшего солдата. Захваченный в расплох боец рефлекторно зажал спуск, и короткая очередь хлестнула Ивандору прямо в грудь. Хелганы, как и обычные лазганы Имперской гвардии, по образу и подобию которых они сделаны, обычно имеют три режима огня. Одиночными, короткой очередью по 5 разрядов при каждом нажатии на спуск. Е-полный автомат, при котором оружие будет полить, пока стрелок не отпустит курок или пока не сядет батарея. Если, как следует из слов Каина, этот халган был настроен на огонь короткими очередями, значит, по Ивантре ударило 5 лазерных разрядов почти в упор с весьма предсказуемыми последствиями, которые быстро и очень естественно превратились в обугленное месиво из коوارка и слизи, а потом рухнуло на пол вместе с кучей лишившихся центра конечности и головы, всё ещё хранившей чуть удовлетворенное выражение. Из зловония горелой плоти перебил более знакомый запах. Ко мне подошёл Юрген. Он ошалеломлённо уставился на грудный коврь. "Ну что ж", сказал он наконец. "Придётся кое-что объяснить инквизитору".